Глава седьмая. В нашей жизни бывают короткие промежутки, которые остаются в памяти лишь как чувственное впечатление. Мы не помним жестов, действий, каких-либо внешних проявлений жизни. Всё это тонет в ослепительном блеске или запредельном мраке таких моментов. Мы полностью погружаемся в созерцание ощущения в нашей душе, радостного или болезненного, в то время как тело продолжает дышать, интуитивно бежать прочь или не столь интуитивно вступать в бой, да хоть бы и умирать. Смерть в такой момент — это привилегия счастливцев, редкостное благо, знак высочайшего благоволения. В памяти Уильямса не отложилось, как и когда он расстался с Аиссой. Он пришел в себя, пьющим с ладони грязную воду и сидящим в каное посреди реки, увлекаемым течением мимо последних домов Самбира. Вместе с разумом вернулся и страх неизвестного, завладевший сердцем, страх чего-то невыразимого и хитроумного, лишенного голоса, но требующего подчинения себе. Первой пришла в голову мысль о бунте. Он больше туда не вернётся. Ни за что». Уильямс заворожённо посмотрел на реку и лес, мерцавшие под беспощадным солнечным светом, и схватил весло. Как всё изменилось. Река будто стала шире, а небо выше. Как быстро летит Каноэ, повинуясь взмахом его весла. Откуда взялась эта сила, которой хватило бы на двоих? Он смерил взглядом стену джунглей на берегу, вообразив метущимся умом, что мог бы одним движением руки опрокинуть все эти деревья в речной поток. Лицо горело. Вильямс выпил ещё воды и передёрнулся от порочного удовольствия, ощутив на языке привкус слизи. Вильямс добрался до дома Улмейра лишь поздно вечером, Он пересёк тёмный неровный двор, уверенно ступая в ореоле света, горящего в душе, невидимого для чужих глаз. Угрюмое приветствие хозяина дома встряхнуло его, как неожиданное падение с высоты. Вильямс сел за стол напротив Улмейра и попытался завязать с мрачным спутником бодрый разговор, но после окончания ужина, когда они молча сидели и курили, ощутил внезапный упадок духа, охватившую все члены апатию, безмерную печаль, как от великой невосполнимой потери. В сердце проникла ночная тьма. С ней пришли сомнения, колебания и глухое раздражение на себя и весь мир. Вильямсу хотелось Сыпать грязными ругательствами, устроить с Олмейером свару, выкинуть какую-нибудь жестокость. В голову безо всякого прямого повода лезла мысль, не дать ли в морду этому гнусному надутому животному. Вильямс бросал яростные взгляды из-под насупленных бровей. Ничего не подозревавший Олмейер курил, вероятно, думая о планах на завтрашний день. Его спокойствие казалось Вильямсу непростительным оскорблением. Почему этот идиот молчит сегодня, когда Вильямсу хочется говорить? Ведь в другие вечера он был готов болтать без умолку, причём обо всяких глупостях. Вильямс, стараясь изо всех сил сдержать собственную беспочвенную ярость, уставился неподвижным взглядом сквозь табачный дым на покрытую пятнами скатерть. По обыкновению они рано легли спать, Однако посреди ночи Вильямс со сдавленным проклятием выскочил из гамака и сбежал по ступеням крыльца во двор. Два ночных сторожа, сидевших у маленького костерка и монотонно беседовавшие в полголоса, подняли головы и с удивлением заметили тревогу на лице белого человека, пробежавшего мимо них через отбрасываемый огнём островок света. Он нырнул в темноту, потом вернулся и прошёл совсем рядом, ничем не показывая, что заметил их присутствие. Белый человек ходил туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. Оба малаяца, пошептавшись потихоньку «ушли» и, решив, что находиться вблизи от белого, который ведёт себя таким странным образом, небезопасно. Спрятавшись за углом товарного склада, Они с любопытством наблюдали за Вильямсом остаток ночи, пока за коротким рассветом не вспыхнуло яркое солнце и хозяйство Улмейра не пробудилось для дневных забот и труда. Улучив подходящий момент, чтобы незаметно улизнуть посреди дневной суеты, Вильямс пересёк реку на Каноэ до того места, где вчера встретил Аису. Он лёг в траву у ручья и стал прислушиваться, не послышится ли звук её шагов. Яркий дневной свет проникал сквозь беспорядочные просветы между ветвями деревьев и, потеряв резкость, лился вниз в окружении теней могучих стволов. Там и сям узкий лучик трогал шероховатую кору, оставляя на ней золотые мазки, сверкал в беспокойных водах ручья или выхватывал отдельный лист, заставляя его сверкать на однообразном тёмно-зелёном фоне в чистом голубом небе, проглядывавшем сквозь ветви, порхали, сверкая на солнце крыльями, белые рисовки. С небе слился зной, обволакивал распаленную землю, клубился между деревьями, окутывал вилямсом мягким и пахучим воздушным пологом, пропитанным тонким ароматом цветов и горьким запахом гниения. Атмосфера мастерской матери природы успокоила и убаюкала Вильямса настолько, что он позабыл о прошлом и перестал размышлять о будущем. Память о победах, неудачах и притязаниях словно растворилась в этой теплоте, изгоняющей из сердца любые сожаления, надежды, недовольства и неуступчивость. Полусонный И довольный Вильямс нежился в тёплом душистом убежище, вспоминая глаза аисы, звук её голоса, дрожание её губ, её сдвинутые вместе брови и улыбку. Она, конечно, пришла. Для неё Вильямс представлял собой что-то новое, неведомое и диковинное. Он был выше и сильнее мужчин, попадавшихся ей прежде на глаза — и полностью отличался от всех, кого она знала. Незнакомец принадлежал к племени победителей. Аиса живо вспомнила пережитую великую трагедию, и новый знакомый манил ее, стоявшей за ним огромной силой и ощущением опасности, олицетворением преодоленного и с тех пор преуменьшаемого ужаса. Победители говорили таким низким голосом, смотрели на врага такими холодными голубыми глазами, она сумела лишить этот голос твёрдости, заставила эти глаза с нежностью смотреть на её лицо. Покорила настоящего мужчину. Аиса не всё понимала в рассказах незнакомца о своей жизни, однако из тех разрозненных отрывков, что поняла — Сама слепила образ героя, признанного среди своих, доблестного, но невезучего, не падающего духом беглеца, мечтающего отомстить своим врагам. Он привлекал её своей неопределённостью и загадочностью, непредсказуемостью и стремительностью, и этот сильный опасный человек из плоти и крови был готов отдать себя в рабство. Он созрел, она это чувствовала. Они ощущали эту готовность безошибочной интуиции до исторической женщины, столкнувшейся с естественным инстинктом. День ото дня, пока они встречались, и она, стоя чуть в стороне, сдерживала нового знакомого взглядом. Смутный страх победы слабел и тускнел, словно воспоминание о сновидении, сменяясь уверенностью, чёткой и определённый, скорее похожий на осязаемый предмет под яркими лучами солнца. Глубокая радость, великая гордость и сладость предвкушения оставляли на губах вкус мёда. Вильямс лежал, вытянувшись у её ног, без малейшего шевеления, зная по опыту первых встреч, что малейшее движение спугнёт аису Он лежал очень тихо, любовный пыл целиком передавался его голосу, сверкал в его глазах, в то время как тело оставалось недвижным, словно на смертном одре. Он смотрел на нее снизу вверх, на ее голову, что пряталось в тени широких вальяжных листьев, ласкавших ее щеки. Тонкие усики бледно-зелёных орхидей стекали с ветви, сплетались чёрными волосами, обрамлявшими её лицо, как если бы все растения считали её своей — живым блестящим цветком, бьющий ключом жизни, рождённым в полумраке и стремящимся к солнцу. С каждым днём Аиса всё больше сближалась с Уильямсом. Он терпеливо наблюдал, как слова любви постепенно укращают женщину. Неизменный гимн восторга и вожделения, начавший с сотворения мира, окружал земной шар, словно атмосфера, и мог прекратиться только в конце всего сущего, когда не осталось бы ни поющих уст, невнимающих этой песне ушей. Вильямс сходу объявил Аисе, что она восхитительна и желанна, и не уставал повторять эти слова снова и снова, ибо однажды, высказав их, излил всё, что у него было в душе, единственную мысль, единственное чувство. А задаченное выражение удивления и недоверия мало-помалу стало исчезать с лица Аисы. Взгляд потерял резкость, улыбка всё дольше задерживалась на её губах, Улыбка человека, очарованного сладким сновидением, прячущая за пробуждающейся нежностью тихий восторг пьянящей победы. Когда Аиса была рядом, беспечный Вильямс не видел вокруг ничего, кроме её взгляда и улыбки, ни в прошлом, ни в будущем. Для него существовала только настоящее, одна лишь ослепляющая правда её присутствия. Однако, окунаясь в темноту, мгновенно возникавшую после ухода Аисы, он ощущал себя слабым и беспомощным, как будто у него отняли всё, что он считал своим. Он, кто всю жизнь заботился лишь о карьере, презирал женское влияние и осуждал мужчин, которые этому влиянию поддавались хотя бы отчасти, он, такой сильный, превосходящий всех остальных даже в своих ошибках, начал, наконец, осознавать, что рука женщины отнимает у него самого себя. Куда подевались самодостаточность и гордость его ума, вера в успех, раздражение от неудач, жажда вернуть себе богатство и уверенность, что ему хватит сил этого добиться. Всё пропало. Исчез тот мужчина, каким он видел себя. Осталась лишь тревога в сердце, этом презренном сердце, тающем от взгляда или улыбки, страдающем от одного слова, находящем успокоение в посулах. Когда долгожданный день наконец наступил, и Аиса, опустившись рядом на траву, быстрым движением взяла его за руку, Вильямс встрепенулся, как человек, разбуженный треском, падающий на голову крыши собственного дома. Вся кровь, все ощущения, сама жизнь, казалось, устремились навстречу этой руке, отнимая последние силы, бросая его в холодную дрожь, оцепенение и предчувствие конца, как от внезапно полученной смертельной огнестрельной раны. Вильямс резко, словно обжегшись, оттолкнул от себя женскую руку и замер без движения с опущенной головой, глядя в землю и затравленно дыша. Всплеск страха и нескрываемый ужас ни капли не смутили Аису, Её лицо оставалось строгим, взгляд серьёзным. Пальцы женщины погладили волосы у него на виске, ласково провели по щеке, нежно потрогали кончики длинных усов. Пока он пытался унять дрожь от этого прикосновения, аисса с поразительным проворством убежала, нырнув со звонким смехом в путаницу травы и кивание молодых веток, оставив после себя лишь исчезающий шлейф движения и звуков. Вильямс, кряхтя, словно на плечи легла тяжкая ноша, медленно поднялся и пошёл к берегу реки. Лелея в груди память о собственном испуге и блаженстве, он в то же время повторял про себя, что его увлечение не могло продолжаться. Выведя каноэ на стремнину, он поднял глаза на берег и долго неподвижно смотрел на него, словно стараясь запечатлеть в памяти место восхитительных событий. Он вернулся к дому Улмейера сосредоточенным, энергичной поступью человека, принявшего окончательное решение. Лицо его было непреклонно и сурово, жесты скупы и неторопливы. Он твёрдо держал себя в руках. Очень твёрдо. Вильямс... С яркостью достойной реальности воображал себя в роли стражника, поставленного следить за шустрым узником. За ужином, последним, который они проводили вместе, он сел напротив Улмейера с совершенно спокойным выражением на лице, но чувствуя в душе нарастающий ужас бегства от самого себя. Время от времени Вильям схватался за край стола и сжимал зубы в припадке острого отчаяния. Так человек, падающий по гладкому крутому склону навстречу обрыву, цепляется ногтями за рыхлую почву, чувствуя, что его уже ничто не спасёт от неизбежной гибели. И вдруг мышцы расслабились, напряжение воли ослабло. В голове Уильямса как будто что-то щёлкнуло. Новое желание — Новая мысль не покидали разум всё оставшееся время, шумя и опаляя мозг, как лесной пожар. Он должен её увидеть. Немедленно. Сегодня же вечером. Потеря одного часа. Каждого мгновения страшно его бесило. Он больше не помышлял о сопротивлении. И всё-таки инстинктивная боязнь окончательного исхода, врождённая... Неискренность человеческой души требовали держать наготове путь к отступлению. Он никогда прежде не отлучался ночью. Что известно Улмейеру, что он подумает? Лучше попросить у него ружьё. Лунная ночь, засада на оленя, как предлог сойдёт. Придётся обмануть Улмейера. Какая разница, он сам обманывался каждую минуту своей жизни. И ради чего? Ради женщины, да ещё такой. Ответ Улмейера показал, что притворяться нет смысла, ничего не утаить даже в таком месте, как это. Ну и чёрт с ним, Вильямса сейчас заботили лишь упущенные секунды. А если бы он внезапно умер, не успев её увидеть? Не успев. Всё ещё слыша в ушах смех Улмейера, Вильямс направил каноэ наискось через участок реки с быстрым течением, пытаясь убедить себя, что сможет вернуться, стоит только захотеть. Он всего лишь одним глазком взглянет на то место, где они обычно встречались, на дерево, под которым он лежал, когда она взяла его за руку, на траву, на которую она присела рядом с ним, всего лишь на минутку туда и тут же обратно. Однако, когда маленькая лодка ткнулась носом в берег, Вильямс выскочил из неё, позабыв привязать. Каноэ, помедлив немного у кустов, пропала из виду, прежде чем он успел прыгнуть в воду и закрепить его. На мгновение Вильямс застыл, как громом поражённый. Теперь он не мог вернуться, не попросив у людей Раджи лодку с грибцами, а путь в Кампонг-Паталоло пролегал мимо дома Аисы. Вильямс шагал нетерпеливо и в то же время с опаской, как человек, преследующий призрака, и, дойдя до развилки, где узкая тропа уходила влево к вырубке Омара, остановился с выражением напряжённого ожидания, словно прислушиваясь к далёкому голосу, голосу своей судьбы. Голос этот звучал неотчётливо, но с глубоким смыслом. Ему отвечали смятение и боль в груди. он сплёл пальцы и выгнул руки до хруста в суставах. На лбу выступили мелкие капли пота. Вильмс потерянно огляделся вокруг. Над бесформенной тьмой подлеска высились кроны больших деревьев. Их ветви и листва чернели на фоне бледного неба, словно клочки ночи, плавающие в лунном свете. Из-под ног от земли поднимался тёплый пар. Одинокий путник, утопал в глухой тишине. Он осмотрелся в поисках помощи. Безмолвие и неподвижность напоминали холодный упрёк, неумолимый отказ, жестокое безразличие. Не осталось ни спасения во внешнем мире, ни надёжного пристанища внутри себя. Всё вытеснил образ этой женщины. Наступил момент внезапного просветления. Такого рода жестокие озарения порой посещают даже самых забитых людей. Вильямс как будто увидел происходящее в душе со стороны и ужаснулся со странности картины. Он — европеец, чья вина заключалась лишь в недостатке рассудительности, да излишней вере в добродетельность своих земляков. И эта женщина — совершенная дикарка. Вильямс попытался убедить себя, что всё это не имеет никакого значения. Не тут-то было. Свежесть ощущений, которых ему прежде не доводилось испытывать даже в малой степени, но которые он заочно презирал с позиции цивилизованного человека, лишила его смелости. Он был недоволен собой, променял незапятнанную чистоту своей жизни, своей расы, своей культуры на какое-то дикое существо. Ему казалось, что он блуждает между бесформенными, опасными, наводящими ужас тенями. Вильям спротивился ощущению неизбежности поражения, терял почву под ногами, падал в черную пропасть. Издав слабый крик вскинув руки над головой, он признал себя побеждённым, как выбившийся из сил пловец, потому что палуба под ногами ушла в пучину, потому что ночь черна, а берег далёк, потому что умереть легче, чем продолжать борьбу.